Часть пятая. Его искупление. Глава семнадцатая. За несколько минут до взрыва. Взмах крыльев. Ещё один. Королева драконов рвалась прочь из чертогов пустоты. Но цепкое ничто никак не хотела отпускать добычу из своих объятий. Тиана крепко прижимала к себе свой трофей, пытаясь дотронуться до потока короля. Но что-то мешало коснуться его. Уголёк слезы пульсировал в такт биению её крыльев, и мало-помалу пустота стала отпускать свою жертву. Рывок, и вот чёрный-фиолетовый разлом остался за спиной. Тиана выпорхнула в живой солнечный мир. Она опустилась на верхний край городской стены, аккуратно положив перед собой свою ношу. Миг, и дракона обернулась девушкой, устремив полной надеждой взгляд на того, кто поднимался сейчас перед ней. «Сперел?» В голосе Тианы было столько удивления и обиды, что даже демон поначалу опешил. Но быстро сообразил, в чём дело, и, усмехнувшись, развёл длиннопалыми кистями. «А ты кого ожидала увидеть, милочка?» «Ну как же так?» От переполнявшей её досады и разочарования у Тианы перехватило дыхание. «Я же чувствовала его поток». И тут дракона перевела взгляд на предмет, что демон держал в правой руке. И сине-чёрный тонкий кристалл длинной в ладонь. Гнус, проследив за её взглядом, плотоядно ухмыльнулся безгубом ртом. «Может, ты чувствовала это?» Тиана сжала зубы, бросив на длинную тощую фигуру взгляд полной ненависти. «Это тот самый кристалл. Демон обнажил ломаные зубы в подобие улыбки. «Да, правда, я немного попользовался его силой, чтобы защититься от пустоты. Но твой дракон всё ещё внутри. Хочешь его?» Спирил протянул Тиане кристаллы, она непроизвольно потянулась за ним. «Нет-нет, не так быстро». Демон быстро убрал руку с кристаллом за спину. «Что я получу взамен?» Тиана молчала. Что она могла ответить? Отдать демону свою душу в обмен на душу Алузара. Это значит вновь разлука и вновь король будет одинок. И тут ей в голову пришла шальная мысль. Тиана развела руки в стороны, и вот уже на месте девушки широко раскинула крылья серебристая драконица. Королева грозно зарычала, приоткрыв пасть, в глубине которой плескалось раскалённое до бела пламя. Она потянулась к демону, оскалив острые клинки зубов и сердитых леща длинным хвостом по каменной кладке городской стены. «Ты что, решила угрожать мне, королева Тиана?» Цпирил удивлённо нахмурил безбровый лоб. «Ты, верно, плохо подумала». Демон взял чёрный кристалл за противоположные концы и сделал движение, словно намереваясь переломить его пополам. «Ты ведь помнишь, что эти кристаллы очень хрупкие?» Сиана тут же сложила крылья и притихла, отступив от демона. Отспирил, наоборот, разговорился. «Думаешь, так приятно было находиться в чертогах? Поверь, совсем неприятно. И даже больно. И страшно. Правда, через какое-то время боль и страх отступают. Остаются лишь безразличие и равнодушие. А потом уходят даже они, уступая место забывению». И мне до этой черты не бытия оставалось совсем немного. Если бы не твой дружок. Демон показательно поиграл кристаллом. Оно накрыло бы меня уже давно, но... Спирил поднял вверх узловатый палец с длинным ногтем. У дракона большой запас огня. Нам с ним хватило на двоих. Он осклабился, слыша, как нарастает возмущённый утробный рыга в груди дракона. «Там, в замке, когда вы все сбежали через порталы, и человечишка с эльфийской принцессой, и ты с твоим приёмышем, я остался один в рушащемся мире. Я спрятался и слишком поздно понял, что от пустоты не скрыться. Но к тому моменту все выходы уже были закрыты, я оказался заперт в гибнущем мире вместе с тварью пустоты». О, поверь, это не очень приятная компания. Ладно. Демон резко хлопнул в ладоши, прервав свой монолог. И хрупкий кристалл жалобно зазвенел в его руках. Чего теперь вспоминать? Тиана не сводила глаз с хрустального стержня и едва не скулила от отчаяния, словно брушенный ею волколак. У тебя есть кое-что что я готов обменять на душу короля драконов». Цперил продолжал щериться, наслаждаясь её страданиями. «Чего ты хочешь?» Тиана первый раз заговорила, будучи в теле дракона. Это было очень неудобно. Драконья морда не была предназначена для члена раздельной речи. Голос был низкий, ракочущий, словно шум горного водопада. «У тебя есть некий артефакт». При должной сообразительности несложно понять, что он вполне годится в качестве альтернативы потоку короля драконов. Демон водил кристаллом перед мордой драконицы. «Ты хочешь слезу пламени?» Ти внутренне сжалась. «Могла ли она отдать живой кусочек самого негасимого пламени в руки отвратительной нежити?» Цпирил кивнул. обмен на жизнь твоего возлюбленного!» Ти склонила красивую тяжёлую голову почти к самой земле. Её размышления были недолгими. «Я согласна». Демон вытянул вперёд пустую ладонь. «Тогда по рукам. Давай слезу». Тиана зарычала. «Ты первый. Положи кристаллы и отойди в сторону». «Ой-ой, не так быстро, дорогуша». Демон вновь сделал вид, что собирается сломать кристалл с душой лузара Поманил Тиану рукой. «Давай слезу, я сказал!» Дракона снова зарычал от тоски и отчаяния. В её когтях блеснул тёплый уголёк слезы. Она отступила на несколько шагов от демона. Положила артефакт на камень и сделала ещё шаг назад. «Бери!» Она прошипела, и вместе с шипением из драконьей пасти вырвались язычки белого огня. А вместо неё положи кристалл. Спирил кивнул и двинулся к слезе. Тиана пристально следила за биением потока нежити, готовая в любой момент кинуться на него или испепелить его на месте. Демон шёл, не сводя глаз с драконицы. У него были отвратительные жабьи глаза, слезящиеся без бровей и ресниц. Но он спокойно смотрел на дракону, не отводя взгляда. Сперил приблизился к мерцающей слезе и наклонился, чтобы подобрать её, прервав зрительный контакт с Тианой. И в этот момент Типа чудилась фальшивая нотка в звучании потока демона. Он поднял глаза на дракону, и ей показалось, что он ухмыльнулся уголками губ. И не выдержала. Она кинулась на отсперила. Она увидела, как демон, испугавшись разъярённого дракона, в сердцах бросил озимь тонкий кристалл. И время словно замедлило свой ход. Невыносимо медленный и сине-чёрный стержень падал на камни. Но ещё медленнее Тиана приближалась к нему, чтобы поймать хрупкое сокровище. Кристалл ударился о камень, во все стороны брызнули чёрные искры. Раздался оглушительный взрыв. Тиана едва успела закрыть голову крыльями, когда мгновение спустя прогремел второй взрыв. От силы первого удара сдетонировала слеза пламени. Два чудовищных взрыва слились в один, разворотив городскую стену, отбросив дракону далеко за пределы города и запечатав вход в чертоги пустоты. Отброшенная взрывной волной оглушенная серебристая драконица упала посреди лесной чаще поломав древесные стволы словно спички и взметнув в воздух ворох листвы. Она неловко взмахнула крылами, попытавшись подняться, Но силы покинули её, и дракона потеряла сознание. Тиана пришла в себя от того, что в щеке было мокро и горячо, кто-то с жаром целовал её. Пока она была в обмороке, её тело приняло человеческие формы. И теперь девушка лежала среди бурелома, лишь чудом не придавленная поваленными деревьями. Настойчивые поцелуи продолжались. Ти, ещё не до конца придя в себя, улыбнулась, решив, что всё приключившееся с ней было лишь страшным сном жеманно потянулась, легонько отталкивая от себя ухажора «На перестань, щекотно же!» При звуках её голос ласки стали ещё более навязчивыми. Её пальцы коснулись жёсткой волчьей шерсти. Ти услышала смачное чавканье, с которым волкалак вылизывал её лицо, пытаясь привести в сознание. Почувствовала острый запах мокрой пёсьей шкуры. Тиана схватилась за шерсть на загривке волкалака и, опираясь на шею зверя, приняла сидячее положение. Постепенно в голове прояснилось, и пришло осознание случившегося. Тиана почувствовала, как под ней разверзалась бездна. И она падала в эту бездну, и не было той бездни дна. Словно пустота вновь вырвалась из своих чертогов, проникла к ней вовнутрь и принялась поедать Тиану изнутри. Ти подняла ладони к глазам. Она почти держала в руках кристалл, в котором хранилась душа Алузара. А теперь этот кристалл был уничтожен. По её вине. Девушка прижала ладони к лицу и принялась раскачиваться из стороны в сторону. Словно маятник, не издавая ни звука. Волкалак с тоской смотрел на хозяйку, не понимая, что с ней происходит, но чувствуя её отчаяние. Зверь принялся тоскливо выть, тихонько и тоненько, словно голодный волчонок, потерявший мать. тиана остановилась и легла на землю, прикрыв голову руками. Лю недоуменно наткнулся мордой ей в бок. Ти не отреагировала. Тогда волкалак схватил зубами край её куртки и принялся легонько теребить его. Девушка также не обратила на него внимания. Тогда зверь подсунул морду ей под живот и толкнул. Тиана перекатилась с живота на бок и хмуро посмотрела на хищника. Волкалак ещё раз толкнул Тиану мордой. И девушка, чтобы избежать неловкого кувырка, схватилась за серо-бурую шерсть. Волкалак мотнул головой, затаскивая ношу поперёк спины. И Тяне пришлось сесть на него верхом. Она обняла мускулистую мохнатую шею зверя и спрятала лицо в его грубой шерсти. Волкалак лёгкой трусцой отправился в глубь чаще. Первым пришёл в себя антрас. Сила негасимого пламени защитила его и друзей от увечья при падении со стены, прикрыв их от каменных глыб. Вот от гнева мэриган слеза защитить не могла. Юный дракон как мог быстро отыскал своих спутников по отголоскам их потоков. Больше всего досталось Лавру. Старый волшебник стоял дальше всех от Антраса, и защитная аура слезы прикрывала его менее остальных. Лавра лежал между двумя большими камнями, задрав вверх тонкие ноги и глухо стонал. Беглый осмотр не обнаружил у него серьёзных повреждений только шок от падения и небольшое сотрясение. Рик выбрался из-под завала сам, и, не дожидаясь, просьбы принялся вместе с Сандросом искать эльфийскую принцессу. Лориен засыпала землей и песком, поднявшимися в воздух при взрыве, и потому мужчины не сразу её обнаружили. Девушка также оказалась невредимой, только зябко сутулила плечи, стыдливо прикрывая полуобнажённую грудь. Не сговариваясь, Рик и Антрас подхватили под руки стонущего волшебника и едва пришедшую в себя девушку и бросились прочь от развалин городской стены. Когда беглецы отошли на значительное расстояние от Бриена, углубившись в чащу леса, Рик остановился. «Стой! Куда мы так бежим, сломя голову?» Антрас ответил, не глядя на наёмника. «Подальше отсюда! Подальше от Мэрриган и её прихлебателей!» При этих словах дракон опасливо покосился на принцессу, но она не отреагировала на его выпад в сторону её отца. Подальше. Рик недоуменно поднял брови. «Где Ти?» Антрас не ответил, и тогда наёмник приблизился и схватил его за грудки. «Ты, я ящер-переросток». «Где идти я тебя спрашиваю?» Антрас не ответил на вспышку агрессии Рика, лишь только скинул с себя его руки. «Я не знаю, где Ти». Как и ты, я видел, что она нырнула в разлом, а потом был взрыв, я не слышу её потока. «Так прислушайся получше». Рик прошипел сквозь зубы и отвернулся. «Должен заметить, что никому ещё не удавалось вернуться из чертогов пустоты, а тем более выжить после такого эпичного взрыва». Слабо проблеял Лавр, но Рик с Антрасом одновременно бросили на него такие взгляды, что волшебник поперхнулся своими словами лориан кутаясь в дорожные плащи Антраса, покачала головой и проговорила. «Я поддерживаю дракона. Здесь нам больше делать нечего». «И куда вы собираетесь идти?» Рик развёл руками. «Хоть кого-нибудь из вас где-нибудь ждут. Меня вот, например, нет. Все мои друзья. Все, с кем я был близок, погибли, вот по его, между прочим». Мужчина ткнул пальцем в сторону Антраса. «Венет». «Мою семью Керидан скормил тварям пустоты», — подал голос Лавр. «Уже давно я почти перестал видеть их лица во сне». «Ну а что насчёт тебя?» Рик посмотрел на Антраса, но не смог выдержать его взгляд и отвернулся. «Собираешься так просто бросить названную сестру? Я смотрю, у тебя вообще есть такая привычка — бросать людей в беде». «Слушай ты», — Антрас двинулся к наёмнику. Лориан кинулась между ними, задержав юного дракона. И неизвестно, чем бы закончилась очередная ссора, но в этот момент Лавр подал голос. «К нам кто-то приближается». Антрас резко обернулся на его голос. «Ты чувствуешь чей-то поток? Я ничего не чую». «Нет, я вижу звериную тушу». Макс со страхом всматривался в заросли. Увлечённые перепалкой, они не заметили подкравшегося к ним волколака. Мягко ступая, хищник приблизился к беглецам. И они заметили сидевшую на нём Тиану. Вернее, лежавшую на нём. Девушка уткнулась лицом в мохнатый загривок, свесив по бокам зверя руки и ноги, и совершенно не подавала признаков жизни. Ти... Тиана... Антрас и Рик одновременно бросились к волколаку. Зверь тряхнул спиной, и тело девушки сползло на землю. Рик первым успел подхватить падающую Тиану. Он повернул её лицом к себе и осторожно положил на землю. Глаза Тианы были широко открыты. Она смотрела перед собой невидящим взглядом, с губ её слетало едва различимое дыхание. Рик принялся торопливо ощупывать девушку. «Ти, где болит?» «Нигде у неё не болит» антрос с ревнивым ворчанием попытался оттолкнуть Рика, но тот решительно отодвинул его в сторону. И уже была готова разгореться новая ссора, но в этот момент Тиана глубоко вздохнула и села, высвободившись из объятия Рика. «Я цела», — она проговорила каким-то чужим голосом и посмотрела на антроса И вдруг точно лупнула натянутая струна. Ти судорожно вздохнула и бросилась на шею брату антрос его больше нет!» Из глаз Тианы двумя ручьями полились слёзы. «Совсем нет. Кристалл уничтожен. Из-за меня. Нет больше надежды!» Тиана всхлипывала рыдания сотрясали её плечи, а юный дракон растерянно гладил её по спине, не замечая ревнивых взглядов Лориан. «Отчём это она?» Рик недоуменно переводил взгляд с Антраса на плачущую Тиану. «Об универсальном источнике энергии, я полагаю», — протянул Лавр со вздохом. «Тише, тише, ты не виновата», — ант разгладил Ти по голове, пытаясь хоть как-то успокоить. Слезы Тианы высохли довольно быстро. Она замерла в объятиях Антраса, свернувшись в комочек. Без звука и без движения. Юный дракон беспомощно посмотрел на Рика, а тот задумчиво почесал затылок. «Вот значит что» мы Здесь относительно недалеко есть избушка с необходимыми припасами. Её непросто найти в лесу. Наемник перехватил вопросительный взгляд Лориан. «Ну что, работа у меня такая, что иногда бывает необходимо залечь на дно. Я предлагаю идти туда. Нам всем нужно перевести дух. Говори за себя». Антрас проворчал сквозь зубы, но Рик наставил на него указательный палец и в сердцах проговорил. У волшебника явный вывел бедра. Как он вообще до сих пор идёт, ума не приложу. Заклинание обезболивания. Лавр скромно улыбнулся. И девушек нужно привести в порядок. Обеих. Рик выразительно покосился на лору. Из-под плаща которой то и дело выглядывал багровый рубец, пересекавший её грудь. Поэтому умерь своё драконье самолюбие и подумай об остальных. Рик снова ткнул пальцем в грудь антраса. Антрас не стал возражать, тем более, что предложение Рика было разумным. Тиана отказывалась идти самостоятельно, поэтому они снова посадили её на спину волкалаку. Благо, зверь демонстрировал исключительное дружелюбие и желание помогать. Позади неё попытались было усадить хромающего лавра, но магика волколак наотрез отказывался подпускать к себе. Потому старичку пришлось идти пешком. Печальная процессия двинулась вглубь лесной чащи. Через лес двигались медленно. Лавру стало хуже, магическое обезболивание плохо справлялось с обычной травмой. И он едва ковылял следом за остальными. Вывих нужно было вправлять, но Рик отказался делать это на ходу. Лора тоже с трудом переставляла ноги. Падение с большой высоты и для неё не прошло бесследно. Лишь только Ант раздержался бодро. И Рик с оглядкой на юного дракона храбрился перед спутниками. Хотя ему это давалось нелегко. Тиана лежала на спине волколак, уткнувшись лицом в грубую шерсть. Шли в молчании. Сил на разговоры не оставалось. Принялся мелкий дождь, холодный и занудливый. Дождь плакал вместе с Тианой, дождь плакал вместо неё. Она мгновенно вымокла до нитки. Волколак понуро шлёпал по лужам. Ему небесный ливень тоже не доставлял удовольствия. Густая шкура намокла, из боков зверя свисали толстые шерстяные сосульки. Тиана повернула голову на бок с безразличным видом, разглядывая заросли по сторонам. Это было несправедливо. Второй раз потерять того, за кого она была готова отдать жизнь и душу, не только свою. Несправедливо и жестоко. Что такого натворила Таня в предыдущей жизни, что судьба так сурово обошлась с ней? Отказала коллеге пойти на свидание? Ну так он был женат. Зачем ему ещё и Таня? Или не дала подруге денег в долг? Но она предыдущие ещё не вернула, а у Тани у самой было их не так уж много. Просто она умела разумно тратить в отличие от большинства. От невесёлых мыслей её отвлекло подозрительное шевеление в чаще. Поначалу Ти подумала, что ей показалось, но через несколько шагов она вновь заметила прозрачную текучую тень среди деревьев. Тиана выпрямилась и села на спине волкалака, напряжённо вглядываясь в сторону. «Ти, ты чего?» Братишка сразу оказался рядом. «Там что-то есть». Тиана указала на чащу. «Что-то живое». Антрас мгновенно напрягся, прислушиваясь к биению магического потока. «Я ничего не чувствую». Он покачал головой. «Тебе верно померещилось? Ты очень устала сегодня». «Наверное». Ти протянула со вздохом. Но сама продолжала всматриваться в чащу. «Может, померещилось, а может и нет». Волкалака они тоже не заметили сразу. Как показал печальный опыт, следопыты из них с антрасом были никудышные. И действительно, вскоре Тиана снова заметила мелькающую среди стволов призрачную тень. Она судорожно вцепилась в волкалачью шерсть, дорезив в глазах, всматриваясь в лесную чищобу. Лю, чувствуя её напряжение, тихонько зарычал. Тень следовала за путниками, и никто, кроме Тианы, не обращал на неё внимания. В какой-то момент призрак замер, слившись с древесным стволом. А затем из-за дерева вышел человек в тёмной одежде. Тиана вскрикнула. Волкалак крыкнул припав на передние лапы. Мужчины схватились за оружие. В чём дело? Мокрый до нитки Рик внимательно вглядывался в дождливую хмарь. Там кто-то есть. Тиана указала пальцем настоявшего между деревьями человека. Рик с Антрасом взволнованно переглянулись. «Там никого нет, сестрёнка». Антрас ласково погладил её по колену. Снова тронулись в путь, и Тиана недоуменно проводила взглядом фигуру незнакомца. «Да вот же он! Как же вы не видите?» Она растерянно протягивала руку в сторону пришельца. Незнакомец так и шёл следом за процессией. Не выходя на открытое место, но никто, кроме Ти, его не замечал. Девушка устала, потёрла виски. Должно быть, это действительно травматический шок. Взрыв был страшный, да и потом она упала с огромной высоты. Тело дракона, конечно, крепкое и выносливое, но всё-таки тоже живое. Она отвернулась от чащи и уставилась между ушей волколака. Но ощущение скользящего преследования не отпускало её. Она знала, что призрак идёт за ними, хоть и не видела его. Постепенно призрачная тень перестала мелькать между деревьев, и те решила, что это и вправду был морок стала смеркаться. «Далеко ещё до твоей избушки. Или нам придётся ночевать в лесу?» Антрас озабоченно озирался. Лориан шла, опираясь на его руку. Лавра Рик практически тащил на себе. Почти пришли. Наемник то и дело поправлял мокрые волосы, которые непослушными колечками лезли ему в глаза. Волкалак вдруг ускорился, и в несколько широких прыжков оказался впереди процессии. «Ти, не торопитесь. Лавр совсем плох». Андрес окликнул сестрёнку, но Тиана не управляла зверем, он сам решал, куда и как ему идти. И вдруг Ти увидела человека, сидевшего на обочине тропы. Того самого, что сопровождал их раньше, в тёмном дорожном плаще. Капюшон плаща закрывал его лицо. Он был неподвижен, точно из вояния. Человек сидел, сутулившись и низко наклонив голову, выставив перед собой сложенные ладони, словно прося милостыни. Но никто не подавал нищему страннику. Лишь дождь щедро кидал в его руки свои капли, отчего в ладонях незнакомца образовалась целая лужица. Тиана резко потянула за шерсть волколака, словно заповодье лошади, заставляя его остановиться. Зверь всхрапнул точно горячий скакун, замотал головой и встал. «В чём дело?» И вновь верный антрас был рядом. Тиана протянула руку, указывая на нищего у обочины. «Нужно дать ему подаяние. Хочешь что-нибудь? У нас же есть деньги, антрос Юный дракон с ужасом посмотрел туда, куда показывала Тиана. Затем перевёл многозначительный взгляд на шедшую рядом с ним Лориан. Взял сестру за руку, попытавшись согреть её замёрзшие пальцы. «Всё хорошо, сестрёнка. Там никого нет. Идём, мы уже почти пришли». Он разговаривал с ней точно с маленькой. Чуть подумав, Антрас обхватил Тяну поперёк туловища и стащил с Волкалака. Я тебя держу, видишь? Всё хорошо. Дальше Антрас понёс Тиану на руках.